о котором рассказывал свою последнюю историю Оля Лукое, Безжалостного, но приветливого всадника, у которого всегда найдется прелестная и страшная сказка для каждого, чье время закончилось навсегда. Так что я плюнул на все свои зароки и позволил полузабытым словам выползти из надежного тайника, спрятанного в самом дальнем углу моего сердца. Кажется, в эту ночь я прочитал своему спутнику все, что успел написать за свою коротенькую жизнь.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 Так что в какой-то момент я почти забыл о его присутствии. Мне начало казаться, что я остался совершенно один в корзине пузыря Баурахри и устроил себе такой своеобразный вечер воспоминаний, оглушил разум потоком зарифмованной ритмичной речи, просто чтобы не рехнуться, болтаясь между небом и землей в чреве сомнительного летательного аппарата. Когда я, наконец, заткнулся, то внезапно, без малейшего намека на сомнение, почувствовал, что старик мне благодарен. Не потому, разумеется, что мои юношеские стихи были такими уж великими шедеврами. Просто я помог ему скоротать ночь. Одну из многих ночей, сквозь строй которых предстояло пройти его немощному телу на пути к вожделенному бессмертию. «Постарайся остаться молодым, Макс», — тихо сказал Нуфлин, когда оранжевые сполохи замельтешили на границе видимой и невидимой области небес. «Если тебе не удастся перехитрить смерть, хотя бы не позволяя ей загнать тебя в ловушку,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 «Все это общие фразы», — отмахнулся Нуфлин. «Неужели ты думаешь, что умирающий старик нуждается в комплиментах глупого мальчика вроде тебя? Кстати, я никогда не был самым могущественным колдуном в Соединенном Королевстве. Возможно, самым умным и предусмотрительным — это да. Но что касается силы, мое имя никогда не значилось в списке первых. Зато в моем распоряжении с юных лет имелся один хитрый фокус».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 «Бессмертных не выпускают. Безмолвная речь не работает. А уж написать письмо родственникам, подделав почерк, любой студент способен. Нет уж. Если эти сбрендившие ки из Харумбы докажут мне на деле, что я старый дурак, а они чудотворцы, овладевшие секретом бессмертия, может быть, тогда я и начну верить людям. Но не раньше. С другой стороны, и кому от этого хорошо?» «Уж точно не мне». Старик отвернулся и некоторое время тихо бронился себе под нос. Портовым нищим, на мой взгляд, не мешало бы взять у него пару уроков ораторского мастерства. По сравнению с великим магистром ордена семилистника, эти бродяги сюсюкают, как девицы из зажиточных семей. Наконец он умолк, перевел дух и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Ладно, давай-ка поговорим о деле. Я собираюсь научить тебя своему коронному фокусу. Думаю, кому-кому, а уж тебе».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 Должна быть воздвигнута не на наяву, но и не во сне, а на границе между тем и другим. В темноте под закрытыми веками? Кажется, я начал понимать. В свое время мне уже доводилось действовать подобным образом, только никаких защитных стен я не возводил. Писал письмо своему таинственному защитнику, мечу короля Мёнина всего-то делов. Можно сказать и так, — согласился Нуфлин. И запомни, небрежность тут неуместна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 — растерянно сказал я. — Одной ночи тут не хватит. Если уж на то пошло, мне придется брать очень длинный отпуск и надолго отказаться от сна. — Не обязательно, — покачал головой Нуфлин. — Эту стену ты можешь строить постепенно, день за днем, используя всякую свободную минуту. Фокус состоит в том, что, закрыв глаза на следующий день, после первой попытки, ты и должен увидеть не пустоту, а результат своей вчерашней работы. С этим... У тебя, возможно, тоже будут трудности. Первое время. Или не будет никаких трудностей. Джуффин говорил, ты способный. Главное, не пугайся большого объема работы. Дело того стоит. Думаю, что да. Неуверенно согласился я. Он, видите ли, думает. С неподражаемыми интонациями старого скандалиста, обладающего богатым опытом дискуссии на коммунальной кухне, возмутился Нуфлин.